Глава тринадцатая. Цена воды. На Валаре есть места, куда не ходят даже при Мале. Одно из таких кроется в логове вулканов, затаившихся на севере у кромки пустыни. Я хочу увидеть его. Мне любопытно доломоты в костях до нервного зуда, Однако ни один пастырь мертвых не согласился сопровождать меня в пучины тленных земель. Все они доходят лишь до жертвенного ущелья, последнего пристанища порченных детей. Это жуткая могила, полная останков, спрятанных под покровом пепла. Не знаю, откуда зародилась легенда об ущелье. Почему люди стали думать, будто только здесь можно сбросить груз совести, страха или правдолюбия? Сбросить так, чтобы он уже не вернулся. Как шелуху, как мусор, как отмершую кожу. Я закрываю глаза и вижу серый пейзаж. Дыхание вулканов, смешанное с прахом людей. Страшная картина мира, в котором я чудом живу и разумею столько лет. Из черновиков книги-летопись примали отшельника Токолама. Архипелаг Большая коса, остров Валаар, пустыня Хасишан, тринадцатый й тысячи 2019 года от рождения черного солнца. Самые страшные часы жизни Астра провел здесь, в ловушке, полной песка и соли жестоких вихрей, миражей и вулканов. В мире не найти места суровей и неприглядней. Тленные земли ютились на западной окраине Валаара. Зажатые с одной стороны горами Гильх, а с другой — Медвежьим морем, они тянулись с севера на юг необитаемой полосой. Только прибрежные скалы сохранили частицу жизни. Там обитали колонии птиц, питающихся рыбой. Большинство рек с горными истоками тонуло в песке, не успев принести пользу. Только три из них были сильны настолько, что несли жизнь через саму смерть. Падипа, Мирен, Салия. Они пересекали обитель праха с востока на запад и впадали в Медвежье море. Еремил не один год изучал пустыню, прежде называемую Хасишан, и многое о ней знал. Догадки приходили во снах, и Прималь порой не мог толком объяснить то или иное явление. Например, почему восточные ветра, дующие со стороны моря, не приносят влагу. Оказалось, все дело в холодных течениях у побережий. Проходя над ними, воздух остывал и становился сухим. Ему не хватало тепла, чтобы поднять капельки над поверхностью. Тучи, шедшие с запада, упирались в каменную стену гильх и проливались бурными дождями в вечно полноводную лейхо. Тленным же землям Не доставалось ничего, кроме туманов. Потому весь пепел, что приносили сюда валаарцы, мешался с песком и бродил непрекаянными вихрями по дорогам ветров. Ливень мог превратить пыль в плотную глазурь на плитках растрескавшейся земли, и тогда прах не поднимался бы в воздух. Но это место недаром считалось самой сухой пустыней мира. — Ох! — протянула Сиина, утирая лоб. — С такой работой больше воды через пот потеряем. Они с Астры упорно разгребали песок в месте, где стоял издали заметный знак колодца. Руки ушли уже по локоть, а в глубине та же сушь. — Сколько лет тут дождя не было? — спросила Сиина, вставая и отодвигая ногой сделанные братом насыпи. «Лет двадцать», — ответил Астра, — «но тут должна быть вода». «Должна», — вздохнул сиина «Да будет ли двоих хоть с ладошку?» Тут же пыль одна, и намека на влагу нету. От нее разило страхом. Но Астра до последнего не верил плохому предчувствию сестры. «Убежище есть, значит, и колодец должен быть». «Вода, вода, вода!» Астрый казалось, что он выпил бы целое озеро. Муки сестры пропитывали его, заражали дурными мыслями. В голове только вопль о нехватке влаги, а ведь совсем не жарко. Солнце не пекло, но жажда была безумной. Иссушающий ветер. Губы потресканные, забитые пеплом и песком. Страх смерти навязчивый. Даже сила цели... не глушило его до конца, как Кастро не старался. Какое-то время он использовал силу прималя, чтобы вытянуть капли из растений, и поначалу выходило неплохо, два-три глотка на каждого, но теперь стоило подумать об этом, как у Сиины случался тревожный приступ. Калека понимал, тело не выдержит еще одной попытки. и впредь вряд ли удастся высвободить силу, равную той, что призвала грозу. Он ненавидел себя за самоуверенность. Жалел, что не послушал Марха, и теперь мучил сестру. В первые дни кактусы и луковицы Мальвии попадались часто, а теперь неожиданно сошли на нет, и колодцы почти не встречались. — Ой! — воскликнула Сеина. — Ина. Тут камень! Камень! Гляди-ка! На крышку похоже, а? Погоди, не спеши, надо очистить хорошенько. Астры сжался от нервного напряжения. Им нужна была эта вода, нужна, чтобы пережить чернодень и добраться до подипы. Только бы река не пересохла за лето. Он сдвинул плиту, поддел и поднял. Сина с надеждой Заглянула в колодец. Внутри тайника одиноко лежали чешуйки мертвых насекомых. Сестра зашлась тихими рыданиями. Астра молчал, давая ей время успокоиться. Он с великим трудом удерживал спокойствие на лице. Сина утерла слезы, испугавшись, что так потеряет еще больше драгоценной влаги. «Прости». — шепнул коллега. Так не должно было выйти. Здесь, наверное, давно не ходили примали. Не знали, что колодец высох. — Да разве это колодец? Тут и хватило бы всего на одного. — Вот и не расстраивайся. После чернодня еще кактусов найдем, справимся. До реки уже не так далеко. Он положил ладонь на руку сиины. Крепко сжал. «Я пойду гляну, что там с укрытием», — выдохнула сестра, вставая. Надежда в ней погасла, и калека знал это. В последние дни чувства болезненно обострились. Састры будто содрали кожу и беспрестанно касались оголенных нервов. У Прималей так бывает перед смертью. Шала... был устроен в каменной гряде, где находилась небольшая выемка, закрытая стеной из веток. Внутри могло схорониться двое или трое, там даже осталась подстилка из хвороста. Общими стараниями, с помощью веток и рыжей травы, похожей на лошадиную гриву, удалось залатать большую часть повреждений. Сина до вечера заделывала просветы, а Калека помогал ей, выдирая из песка, Скудную растительность. В чернодень он не спал, язык распух, глаза щипала. Вода, вода. Невозможно отгородиться от мыслей о ней. Жажда сводила астры с ума, в голове роились страшные мысли. У него уже начались видения. Это признак конца. Он погибнет завтра или через день. Тело кричит о смерти. Сиина останется одна, и ей не хватит сил добраться до реки. Оба обратятся пеплом в пустыне. Сестра о то и дело просыпалась от кошмаров. Астры гладил ее по голове и старался унять мучения, переложив их на себя, уговаривал поспать. Сиина нащупала руку Астры, Сжала и забылась дремотой. Калека сидел в кромешной тьме, слушая дыхание сестры и принимал самое важное в жизни решение. — Ты помнишь, как добраться до Зехмы? — спросил он тихо. — Помню. А что? — Пообещай мне, что выживешь. — Пожалуйста, пообещай. Снаружи завывал ветер. убежище защищали с трех сторон валуны но сквозняк без труда проникал в щели сыпал в глаза колкими песчинками заставляя кашлять астр в последний раз провел пальцем по волосам сестры глубоко вздохнул и позволил духу покинуть тело нет рук нет культей нет преград Астра рассыпался на мириады подвижных крупинок и ринулся за пределы убежища. Скорей, скорей, пока он еще может думать, пока знает, что должен сделать. Часть сознания пыталась соткать облака из туманов, пришедших с моря. Другая проникла в землю в надежде найти скрытый источник. Вода, где же вода? Разум расширялся до тех пор, пока не коснулся глади, Далекой реки. Астра не чувствовал, как вскочившая от страха сиина трясла его за плечи. Не слышал криков и плача, только колебания воздуха вокруг, только капли, сбитые в тучи. Калека растворился в пространстве, рассыпался, словно пепел из руки Еремила, непокрытый рыбьим клеем. Частицы отдалялись друг от друга, связь истончалась, еще немного и мыслей не станет. Астро не поддавался, он вызвал из глубины свою сущность и ухватился за нее цель. Всегда была с ним. Текла в крови, пульсировала вместе с сердцем. Она поможет, она не даст забыть. Астры стал ветром и гнал тучи к убежищу. Он грохотал громом. Вспыхивал молниями и, наконец, пролился дождем. Бурный поток обрушился на мертвую землю. Астры падал вниз тысячами капель. Прибивал пыль, просачивался в щели. «Пей, пей!» Ливень усилился, промочил шалаш, закапал с потолка. «Сина, не плачь! Пей, пей, живи!» Полубежище не успевал впитывать влагу. Со всех сторон рождались ручейки, Астрый тек вместе с грязевыми потоками, падал на свое безвольное и бестолковое тело, в которое уже не мог вернуться. Сиина пыталась поить его, глупое не надо. Колодец открыт, нужно наполнить его. Песня «Капель по глиняному дну» пустыня оживала, бурлила, текла тысячью рек. Астре не мог удержать мысли, ему хотелось отдохнуть и раствориться. На этот раз некому было втиснуть дух обратно в тело. Спасшее калеку существо исчезло на мельнице. Вода, вода. Теперь достаточно.